Глава 29. Самая прекрасная ночь в моей жизни плавно перетекла в не менее прекрасное утро. Макс накормил меня завтраком, который сам же и приготовил, в очередной раз демонстрируя свои кулинарные таланты. А потом мы ходили гулять к морю, к такому безмятежному и теплому, что я даже отважилась искупаться. Не только искупаться, угу. Сложно просто купаться с мужем, который, наконец, дорвался до сладкого. Впрочем, это не то, что сейчас следует вспоминать. Мы ведь на драконий бой пришли, а я думаю о всяких романтических глупостях. Лучше уж свекровь вспомню. Хотя нет, не лучше. Мама Макса действительно оказалась прекрасной женщиной. Обаятельная, смешливая, умная и, да, очень целеустремленная. Просто на таран прет со своей жаждой внуков. Пришлось краснеть и отшучиваться за чаем, которому она принесла торт. Такой красивый и вкусный, что даже десерт из бала померкли на его фоне. После моего знакомства со свекровью и нашего клятвенного обещания регулярно ее навещать в столице, мы с мужем вернулись в драконье княжество, чтобы проверить состояние Тамерис, проведать друзей и узнать, как продвигается расследование». Всех ли заговорщиков уже выявили или довольствовались поимкой организатора и Флоренс, которая невольно ему подыграла? Наверняка ведь Ардену Лэр Андерли не только демон с отчимом феи содействовали. Этот дракон, похоже, давно планировал свою месть, постепенно вербуя помощников. Даже зеркало с функцией иномирного портала сумел в чужой замок протащить. А ведь лесной клан официально тогда не сильно ладил с водяным. Хотя, может, это был подарок по случаю грядущей свадьбы Ювенты с Максом. Свадьба, которая никогда не должна была состояться. Зря, как выяснилось, я ревновала. Лэр Андерли лишь делал вид, что хочет отдать свою дочь замуж за Макса, чтобы поближе подобраться к Йоргарду, которого считал причастным к смерти любимого сына. На самом деле олов действительно был причастен, но только косвенно. Они с приятелем-пустынником тогда специально напоили и раззадорили Ивора, чтобы тот с похмелья им в финале продул. Однако нож в сердце они ему точно не вонзали, разве что в спину. В переносном, разумеется, смысле слова. «Мочи его, князь! Давай!» Подскочив с места, воскликнула Еваника, но сидящий рядом Гвида легонько надавил свои огромные лапищи на ее плечо, возвращая девушку на место. Я хмыкнула, никак не комментируя выпад эмоциональной подруги. А Даррен, сидевший впереди и чуть ниже нас, обернулся, чтобы бросить на драконицу хмурый взгляд. И зря. Она вообще-то за его отца болеет, а не за своего деда. Просто они же оба князья? Над огромной, ярко освещенной ареной шел бой. Яростный, кровавый, смертоносный. Два огромных дракона, движимых лишь одной целью убивать, метелили друг друга, не жалея сил, под одобрительные завывания публики. И чему, спрашивается, народ радуется? Один из драконьих кланов после этого шоу останется без повелителя. Или князья своих подданных уже так допекли, что те жаждут смены власти? Хотя нет, они жаждут хлеба и зрелищ, и кровища побольше. Угу, одно слово – зверолюды. Мы сидели на предпоследнем ряду вип-зоны в пятером. Макс, я, Еваника, Гвида и господин Тененбаум. Позади нас была охрана и какая-то женщина в черном платье и темной вуале. Я еще про себя отметила, что наряд у нее универсальный, ведь одного из князей после этого боя точно придется хоронить. Но впереди нас сидели книги нездарыном и внезапно с Ювентой. Еще с ними была та снежная четверка с бала, которую я зря подозревала в заговоре. Кажется, это сестра Селесты с мужем и племянниками. Самый же опасный северный дракон отец Селесты на бал не приехал. Именно он 25 лет назад требовал убить Макса. Может, потому в этот раз и не появился. Узнал, что зять оставил тогда сына в живых, а теперь еще и признать его собирается. Оскорбился. Хотя, князь ведь так своего бастарда и не признал. Во всяком случае, публично. Не до того как-то было. Но и тайное родство моего мужа с предводителем водяных драконов тоже больше не является. Слухи разлетелись быстро, и теперь только ленивый не знает, кто такой Максимилиан Гилмор. Потому мы и не отказались от приглашения на места, которые обычно занимает княжеская семья и их близкие. Впрочем, близких у Йоргардов, как выяснилось, немного. Это сегодня тут снежные родственники оказались, а обычно только Олов с женой, дети и кое-кто из охраны. Макс как-то говорил, что Даррен никому не доверяет, потому что вырос в атмосфере, где можно было в любой момент получить нож в спину. Но я тогда не восприняла его слова буквально. Оказалось зря. Отца и мать Олафа, предыдущих князя с княгини, предали лучший друг и собственная родня. Тогда-то сам Олаф и заключил союз со снежными драконами – отмороженными, агрессивными, одним словом, идеально подходящими для того, чтобы наказать заговорщиков и вернуть стабильность в драконьи земли. Так что понятно теперь, почему господин Йоргард не послал тесте с требованием убить еще нерожденного Макса. Он был многим ему обязан. Сейчас же все изменилось, и предводитель водяных ящеров сам стал самым могущественным драконьим князем. Такому чревато указывать. Он сам всем распоряжение раздает. Не только распоряжение, еще и тумаки. Бррр. Передернув плечами, я перевела взгляд с дерущихся драконов на профиль мужа. Так лучше. Определенно. Макс сидел слева от меня и внимательно следил за обоем, но, почувствовав мой взгляд, улыбнулся. А еще ладонь мою, который держал в своей руке, чуть погладил. Я ничего не говорила, и он тоже молчал, но разве же для поддержки нужны слова? Каким бы гадом ни был Олаф Йоргард, смерти отцу мой дракон точно не желал. Он, конечно, делал вид, что ему безразличен исход поединка, и что на трибуны он согласился прийти только из уважения к княгине, которая нас всех попросила присутствовать, но... Я точно знала, Макс переживает, и потому переживала вместе с ним. Ева же, сидевшая с другой стороны от меня, ничего подобного в отношении своего деда не чувствовала. А если и чувствовала, то тщательно скрывала. Драконица открыто болела за его соперника и, кажется, даже получала удовольствие от смертельного шоу, устроенного князьями. Она будто переложила всю свою ненависть к отцу надето, Да и чего греха таить, этот урод заслужил. Даррена ранил, Тамерис и вовсе убил. Макс был следующим на очереди. Да мы все чуть не погибли на том корабле из-за слепой мести Ардена Лер Андерли. Даже удивительно, что после всего этого княгиня спокойно сидит рядом с его дочерью и даже переговаривается иногда с ней, будто они подружки. Или, правда, подружки? С Ивором же князь, помнится, дружил? Почему его жене не дружить с сестрой Ивара? А то, что ее отец тронулся головой на почве горя и совершил преступление... Что ж, дети за родителей не отвечают. Хотя, думаю, все гораздо проще. Если Йоргард убьет Лэр Андерли, главой лесного клана станет Ювента. Возглавить целый клан сопливая девчонка вряд ли сможет. Зато быстренько выйти замуж – легко. Вероятно, на теперь новая невеста. И свадьба будет не через несколько лет, как планировалось княжной пустынников, а в ближайшие дни. И тогда водяные драконы получат все, что хотели, и даже больше. А двуликая сиротка обретет новую семью, поддержку и защиту, как отец Макса в далеком прошлом. Правда, все это актуально лишь в случае победы Олафа над Арденом. Если же будет наоборот... Хм... «Даже не знаю, что тогда произойдет. Может, княгиня решила взять Ювенту в заложницы, потому и держит поблизости? От чешучит можно всякого ожидать». «Да, так!» Ева снова вскочила, когда водяной дракон, распластав по земле лесного, вспорол его горло когтями. «Так жаждешь смерти собственного дета? Внезапно спросила женщина в черном, сидевшая позади нас. «Аккурат за моей подругой». «Вам-то что?» Невежливо буркнула драконица, обернувшись. «Я тоже зла на Ардана, и поверь, и есть за что. Но он мой муж, и поэтому я сейчас на его стороне. А еще он твой дед. Почему же ты его так ненавидишь, даже не узнав толком?» «Дед? Муж? Это кто вообще? Бабушка Еваники? Ёшкин кот!» Я почему-то думала, что она давно умерла. Лесной князь же явился на бал без жены. Значит, вовсе не Ювента возглавит лесных драконов в случае гибели отца, а вдова. «Похоже, Дарону можно выдыхать. Свадьба с лесной княжной смысла тогда не имеет. Или все же имеет». Ева уставилась на леди в черной вуале, которую та подняла, открывая лицо. Довольно молодое для бабушки. А глаза у них и правда одинаковые. Темные с оранжевыми искорками вкраплений. Почему же княгиня лесного клана сидит тут в окружении чужой стражи, а не рядом с Ювентой? Ах да. Ювента ведь не ее дочь, а любовница князя. Зато Иваника точно ее кровная внучка. Дед лично проверил. И что лесной книги не надо от моей подруги, чутье подсказывает ничего хорошего, иначе бы она вряд ли начала знакомство с чтением морали.